Глава сорок вторая «Моргер, друг, как же я рад тебя видеть!» Ко мне подошел Рихард и обнял меня за плечи, полуживого. «Ты как?» «Спасибо, нормально». Развернулся и посмотрел в сторону дома, все еще надеясь увидеть каштановые волосы, тоненькую фигурку и изумрудного цвета глаза. «Кого-то потерял?» «Твою дочь». Тихо ответил я. Она пошла в дом, кажется, за новой порцией десерта для гостей. Понятно. Пойду поздравлю именинницу. Ты еще не поздравлял ее? Хмыкнул Рихард. Досадное упущение с твоей стороны. Почему? Кажется, она искала тебя весь день. Спрашивала у всех, не видел ли кто тебя. Правда? Почувствовал, как сердце готово выпрыгнуть из груди. «Зачем мне тебе врать?» — хлопнул по плечу. «Иди к ней. Думаю, она на кухне с ротой». «Спасибо». Кивнул ему и, больше никого не замечая, быстрым шагом поспешил в дом. Дошел до кухни, но никого там не нашел. Слуги носились, готовя новые порции еды, но где была Вивьена, никто не знал. Выйдя из кухни, вернулся в гостиную, а затем повернул к комнате моей любимой. И тут я услышал голоса. Дверь была приоткрыта, и мое сердце остановилось на несколько секунд. Подслушивать разговоры было не в моих правилах, поэтому я решил зайти, но что-то меня остановило. — Таир, послушай меня. Мне нужно тебе сказать кое-что важное. — Я слушаю. Голос Таира спокойный, в отличие от голоса Вивьены. Она переживает. Хочет сказать о своих чувствах к моему брату. «И какого хляба я тут делаю? Я что, враг себе? Мое сердце и так рвется на куски. Нет, пора с этим заканчивать. Я хочу, чтобы ты знал, я люблю одного человека». «Наконец-то ты призналась в этом». — сказал я твердым голосом, появившись как гром среди ясного неба. — Простите, что помешал вам. — Моргер, это ты! — улыбнулась Вивьена и сделала шаг в мою сторону. — Не надо! — остановил ее движение рукой. — Я просто хотел поздравить тебя с днем рождения и пожелать счастья с моим братом. — Что? — Вивьена повернулась к Таиру и потом посмотрела на меня. — Но я не люблю Таира! «Ну, конечно!» — усмехнулся я, ничего не понимая. «Зачем обманывать всех? А главное — саму себя!» «Но это правда!» — подбежала ко мне и прижалась всем телом, посмотрела в мои глаза. «Я хотела сказать твоему брату, что люблю тебя и только тебя!» «Что?» — задышал так шумно, что закружилось все вокруг. «Что?» Моргер Вир, я люблю только вас. Неужели непонятно?» Обняла мою шею руками и встала на цыпочки. «Поцелуй меня, мой лорд, пожалуйста!» Обхватил талию своей истиной и прижал к себе так сильно, словно хотел, чтобы она приросла ко мне всей кожей. Внутри меня проснулся дракон и довольно зарычал. «Моя любовь!» Накрыл ее губы своими и поцеловал так, что в глазах потемнело. Моя любимая отозвалась мне, и я ощутил, как наши сердца забились в унисон и словно стали единым целым. Меня накрыло такой горячей волной счастья, что я чуть не задохнулся. Чуть отстранившись от меня, посмотрела мне в глаза и закусила губы. «Если бы ты не появился на мой день рождения и не поздравил меня, я бы натравила на тебя анкивов, и они принесли бы тебя сюда живым. Так и знай!» Ударила маленькими пальчиками по груди. «Даже не сомневаюсь», — поцеловал ее тонкие пальчики на руке, «но я не мог пропустить самый важный день в твоей жизни». «Это не самый важный день в моей жизни. Поверь мне, он будет впереди». «О, кажется, я понимаю, о чем речь». Достал из кармана сюртука черную бархатную коробочку и протянул своей любимой. «Открой». «Не может быть», — медленно проговорила Вивьена, и я увидел, что ее глаза наполнились слезами. «Это то, что я думаю?» «Учитывая, что я знаю, о чем ты думаешь, то да. Это...» «Оно самое!» Вивьена открыла коробку и ахнула. «Кольцо! Оно невероятное! Просто волшебное!» Закрыла ладонью рот и схватила меня за руку. «Давай я помогу!» Взял кольцо и надел на безымянный палец. А затем встал перед ней на колени. Посмотрел в глаза любимой женщины и понял, что всегда буду любить ее. Даже когда мой дракон улетит в незримый мир, И станет лишь тенью. Даже там я не перестану любить свою истинную. Моргер, ты станешь моей женой, Вивьена Дайна Эрлинг? Серьезно спросил и строго посмотрел на нее. Станешь истиной моего дракона и примешь его так же, как меня. Да, стану. Да, приму. Кинулась мне на шею и поцеловала, как будущая жена Моргера Вира и истинная черного дракона Ривергрома. Ответ достойной королевы провел пальцами по сладким губам любимой и зарычал от нахлынувшего удовольствия. Вопрос достойный короля нежно поцеловала мои пальцы и коснулась губ своими, трепетно, горячо, иступленно. И я понял что никогда не смогу насытиться своей девочкой. Может быть, так и надо? Посмотрим. Время точно покажет и расставит все по своим местам. А пока мы будем просто любить.